Глава 33. Разлука Милань не знала, как долго они с Ситу Вайляном бежали. Она словно находилась в тумане, но внезапно огонь перед ними пробудил ее. Она с силой вырвала свою руку у Ситуайляна. Обычно она была немногословна, но теперь ее молчание стало еще более выразительным. Она просто широко раскрыла глаза и свирепо взглянула на Вайляна. От пламени воздух стал таким горячим, что кончики ее волос начали завиваться. Ситувай лян указал на огонь, преграждающий путь, и крикнул. «Огонь здесь горит так долго, а это значит, что воздуха достаточно. Здесь должно быть вентиляционное отверстие». Милань покачала головой, глядя на него. Ситувай лян с раздражением произнес. «Не создавай мне проблем. Если ты боишься огня, я могу защитить тебя. Огонь не может нас сжечь». «Мы можем броситься туда!» Милань заговорила. «Я собираюсь найти господина Шеня!» «Зачем? Он уже мертв!» Внезапно Милань воскликнула резким голосом. «Тогда я тоже умру!» «Ты сошла с ума? Или ты влюблена в него?» «Влюблена?» Милань, казалось, смутилась от своего вопроса. «Влюблена?» «Прекрати мечтать сейчас же! Ты так молода, что не знаешь, что это — любить! Кроме того, ты бессмертна! Сбежишь со мной!» И можешь любить кого хочешь. У тебя будут сотни лет, чтобы влюбляться. Ты понимаешь?» Ситу Вайлян подумал, что она поняла, и уже собирался вытащить ее вперед сквозь пламя, когда руками Лань остановила его. Сделав шаг назад, она кивнула в его сторону снова, как будто только что осознала что-то важное. Затем она развернулась и побежала обратно. Ситу Вайлян догнал ее и, схватив за волосы, заставил обернуться и посмотреть ему в глаза. Однако Милань была готова к этому. В этот момент она обернулась, и ее пальцы раскрылись, словно когти. Она схватила его за лицо. Внезапно он отпустил ее и отпрянул, укрывшись за спиной. В то же время он услышал, как Милань громко сказала. «Не останавливайте меня! Я люблю только господина Шеня!» Затем она двинулась на своих длинных ногах, словно олень бросившись к темной тропинке. Ситу Вальян пробежал за ней два шага и остановился, постояв мгновение. Он в последний раз стиснул зубы, развернулся и бросился в огонь. Если бы он знал, что Милань настолько бесполезна, он мог бы приложить больше усилий и сбежать с Шенджихэном на спине. Если бы он смог выбраться из подземелья до того, как Шенджихэн погиб, У него, по крайней мере, была бы одежда, еда, жилье и транспорт на следующие несколько десятилетий. Но сейчас уже слишком поздно сожалеть об этом. Лучше всего сбежать. После побега он все равно найдет способ для выживания. Пока Ситу Вайлян и Милань разбегались, Лиин Лян все еще ждал смерти вместе с шен Ожидание было напряженным, потому что Шенджихэн внезапно замолчал. Лин Ли Лян потрогал голову и лицо и почувствовал жар на щеках. На поверхности кожи раздулись кровеносные сосуды, образующие сеть и тянущиеся вверх от шеи. Он не мог ясно видеть лицо Шэнь но, основываясь на своей интуиции, предположил, что этот человек должно быть сейчас очень страшен. В этот момент он услышал голоса. Один из них был очень низким и знакомым. Это был женский голос, говорящий по-японски, голос Куроки Рики. В последний раз, когда они разговаривали по телефону, Лин Лян уже понял, что имело в виду Куроки Рика. В глазах этой женщины он, должно быть, принадлежал к людям Йокоямы и заслуживал смерти, но это действительно было большим заблуждением. Он был предан руководителю агентства, и неважно, как его звали, Йокояма или Куроки, он всегда был верен своему начальнику. Почему Куроки Рика не могла понять эту простую истину? Более того, помимо своей лояльности, у него также была команда преданных людей. Он не сдался японцам и не жил за их счет. Он был силен и способен на многое. Медленно повернув голову, он посмотрел на Шэнжихэна, который сидел рядом с ним. В этот момент Он осознал, что теперь у него есть еще и невероятная информация от Шенджихена о Милань и ситу Ситувайляне. Куроки Рика должна проявить интерес к этой теме. Голос Куроки Рики снова прозвучал, и с каждым словом он становился все ближе. Лиен Лян тихо произнес. Просто подожди, я пойду и посмотрю. Не дожидаясь ответа Шенджихена, он подполз вперед и достиг конца тускло освещенного коридора. Вокруг становилось все горячее и горячее. Лин Лян чувствовал усталость и жажду. Если бы он действительно погиб здесь, то, несомненно, испытал бы сильную боль перед смертью. Он вздрогнул, когда высунул голову из угла в конце коридора. Из-за развилки дороги впереди вышла группа солдат с оружием и боеприпасами, возглавляемая Курокки Риккой. Лин Лян понимал, что у нее были кровожадные намерения по отношению к нему, но словно в него вселился призрак. Он медленно выполз вперед и предстал перед ней. Затем он опустился на колени, поднял руки и жестом показал, что сдается. Шеф Куроки, это я, Лин Лян. Я захватил Шинджихэна и ждал вашего прихода, чтобы отдать его вам. Курокерейка, потерявшись в подземелье, шла в задумчивости, когда внезапно увидела Лейнляна. Она чуть не нажала на курок своего пистолета, но, услышав слова Лейнляна, сначала была поражена, а затем пришла в восторг. «Где — Где? — воскликнула она. Лейнлян попытался встать, но его ноги не могли удержать тело. Ему пришлось опуститься на колени и обернуться. — Пожалуйста, следуйте за мной. Он был серьезно ранен и не в силах сопротивляться. Лин Лян подполз к Шенджихену, словно животное. Несколько фонариков освещали половину коридора, и Куроки Рика могла ясно видеть Шенджихена, лежащего на земле. Лин Лян опустил голову и, наклонившись к нему, тихо произнес, словно разговаривая сам с собой. Мне очень жаль, но ты все равно умрешь. Вместо того, чтобы умирать напрасно, ты мог бы спасти меня хотя бы один раз. Затем он поднял голову и обнаружил, что Шенджи Хэн все еще в сознании и смотрит на него здоровым глазом. Черные кровеносные сосуды образовали сеть, покрывающую его голову и лицо. Его внешность больше не была человеческой. Только в этом взгляде осталось только человеческих эмоций. Это заставило Лин ли Ляна чуть ли не потерять сознание. Убедившись в личности Шен-Джи Хэна, Куроки Рика приставила пистолет к его голове и сказала. — Председатель Ли, на этот раз вы совершили великий поступок. Ли Ин лян заколебался и, не желая видеть, как голова Шенджихена взорвется, отвернулся. Он заикнулся. — Я не заслуживаю этого. Я не заслуживаю этого. Пока вы знаете моей лояльности, я буду удовлетворен. Куроки Рика глубоко вздохнула, положила палец на спусковой крючок и уже собиралась нажать на него, но внезапно почувствовала резкую боль в шее. В следующую секунду она услышала возгласы своих подчиненных. Она подняла руку, чтобы коснуться болезненного места, но то, к чему она прикоснулась, оказалось твердым железным прутом, который вонзился ей в шею, и окровавленный кончик виднелся с другой стороны. Медленно повернув голову, она увидела девушку, стоящую в конце коридора, которая смотрела на них, затаив дыхание. Линлян узнал ее, это была Милань. Милань пронзила шею куроке Рики тонким железным прутом, который она использовала для исследования дороги. Никто и не заметил, как она подбежала к ней, никто не понял, откуда у нее появился этот пруд, и никто не мог представить, сколько силы у нее было, чтобы метнуть его, словно дротик. После короткого молчания солдаты открыли огонь по Милань. Она мгновенно уклонилась от пуль, в то время, как Куроки Рика сделала шаг вперед с выражением удивления на лице. Она не знала, умрет ли, потому что в этот момент даже не почувствовала особой боли. Она подумала, что ей нужно немедленно поехать в больницу, возможно, доктор сможет удалить железный пруд. Но потом она поняла, что уже не может уйти». Прерывистое всхлипывание лин ляна было слышно позади нее. Звук был приглушен, звук был приглушен в ее горле и звучал странно и слабо. Ее подчиненные обернулись на звук, а затем разошлись со страшными криками. Большая рука легла ей на макушку, и пять пальцев крепко сжали ее голову, силой откинув назад. Голова к уроке Рики в мгновение ока повернулась на 180 градусов, И в последний миг своей жизни она увидела Шен-Джихена. Он казался странно высоким, словно парил в воздухе, а чернота в его зрачках расширилась, превратившись в обсидиант, холодный, твердый, блестящий и бесстрастный. Кроки Рика упала на землю, раскинув в сторону пальцы. Началась резня. Лин Ли лян больше не пытался защитить себя. Он подполз вперед вдоль стены, и в его ногах не осталось силы, он мог двигаться только на локтях. Позади него раздавались крики, а река крови текла по земле, опережая его. В этот момент у него не было никаких мыслей, никаких планов, только желание выжить, которое толкало его вперед. В конце коридора он увидел пару ярко-красных ступней. Ноги были стройными и изящными, обутыми в белые парусиновые туфли. Раньше они были белыми, но теперь... Они были испачканы кровью. Взглянув вверх вдоль ног, он увидел Милань. Он хотел попросить отпустить его, но его губы дрожали, и он не мог произнести ни слова. Внезапно Милань отошла, уступив ему дорогу. У Милань не было личной неприязни к нему, и она всегда помнила ту зимнюю ночь, когда он пожалел ее, маленькую девочку, идущую по улице под ветром и снегом, и отвез домой на своей машине. Его единственной проблемой было то, что он всегда хотел навредить господину Шеню, что вызывало у нее раздражение, но сейчас она не хотела мстить. У нее не было настроения, так что пусть он идет. Она была одержима Шенджихеном. Мир перед ней был полон крови и плоти, но в ее глазах Разница между разлетающимися повсюду кровью и плотью и ярким солнечным светом заключалась лишь в том, что в одном мире была кровь и плоть, а в другом — солнечный свет. Когда последний солдат пал, и в коридоре остались только она и Шинджихен, он подошел к ней весь в крови. Она понимала, что сейчас он безумен, но у нее не было намерения убегать. Она бы никогда не убежала, она вернулась только ради него». Теперь, когда они наконец снова встретились, она не убежит, даже если гром ударит ей в голову. Если он нападет на нее, она ответит ему тем же. Она должна забрать его отсюда. Было бы лучше, если бы они могли жить вместе. Если нет, то они могли бы умереть вместе, потому что она любит его. Внезапно Шинджихен упал на полпути. Он схватил труп и, наклонившись, укусил его и начал пить кровь. Затем он упал вперед и потерял сознание. Милань взвила шен на спину и понеслась по коридору. шен был слишком высок, и его ноги волочились по земле, оставляя за собой длинные кровавые следы. В нескольких десятках метров позади Лиин-Лян тоже пытался подняться, следуя по следам крови. Милань не обращала внимания на преследователей, которые следовали за ней, она просто ориентировалась по памяти, пытаясь повторить путь, который прошел Ситу Вайлян. Воздух быстро накалялся, и вскоре она снова увидела знакомый костер. Пламя немного утихло, и она остановилась, чтобы поднять Шинджихена на спину. «Пошли!» — воскликнула она, словно для себя самой. Затем, не раздумывая, бросилась в огонь, пройдя через него И, выбравшись из пламени. После огня Милань шла по недостроенному коридору, когда почувствовала запах дикой природы. Она высоко держала голову, и в ее теле чувствовалась бесконечная сила. Большая часть ее длинных волос была сожжена, а волдыри на икрах уже начали заживать. Она шла, неистово страдая, но с улыбкой на лице, словно школьница или юная невеста, Ей просто нравилось спасать его, и она была уверена, что, спасая его тело, он, в свою очередь, спасал ее душу. Она не знала, в каком направлении ушел Ситу Вайлян, и ей было все равно. Перед ней был конец коридора, а на стене висела железная лестница. Она подошла к лестнице и, взглянув наверх, увидела пересекающиеся железные трубы и яркие звезды над ними. Мелань не смогла найти веревку, поэтому она сняла брюки Шинджихена. Они оказались достаточно прочными, чтобы связать их вместе. Освободив руки, она ухватилась за лестницу и стала подниматься вверх, ступенька за ступенькой. Спустившись на землю, она оглянулась и почувствовала, что это место кажется знакомым. Внезапно она вскрикнула Аа! и увидела рядом неглубокую земляную яму. Если она правильно помнила, это и должна была быть та шахта, в которую она упала. Как только они спустились вниз, шахта была взорвана японскими солдатами. Милань была на грани смеха, ей так повезло. Дороги впереди были теми же самыми, по которым она шла раньше, и она могла вспомнить все тропинки. Позади нее раздался стон, призывающий поторопиться. Господин Шень так сильно заботился о своем имидже, Она подумала, что ему бы не понравилось, что она бегает с ним по дикой местности. Ей нужно было убираться отсюда, пока он не проснулся. Когда Милань бежала с Шинджихэном на спине, Лиин Лян полз за ними. Он гнался за Милань, но не мог ее догнать. Ему приходилось ползти, полагаясь на свою интуицию, и в конце концов он нашел способ выжить. Прежде чем подняться по пути выживания, он встретил остатки отряда курокирики. Это были два японских солдата на грани безумия. Когда они увидели Ляна, они открыли беспорядочную стрельбу. Лян немедленно ответил на выстрелы. В его пистолете оставалось еще две пули, и на этот раз они обе пригодились. Японские солдаты были мертвы, а сам он получил два ранения в плечо. Помимо этих ран, Он также столкнулся с огнем, вероятно, в костре закончилось топливо, и остались лишь слабые язычки пламени, но их было достаточно, чтобы обжечь его обнаженные руки и лицо. Однако он, не теряя дыхания, продолжил ползти. Поднимаясь по длинной лестнице, он натолкнулся на железную решетку. Как только он ударил по ней, она отвалилась. Он повторил удар несколько раз, проделав небольшое отверстие, достаточное, чтобы высунуть голову. За решеткой расстилался лук. Он выполз, словно змея. Его тело искривилось и деформировалось из-за сдавливания, а суставы хрустели от невыносимой боли. Но он не обращал внимания на это и, словно одержимый, продолжал двигаться вперед. Даже если бы его раздавили заживо, это было бы лучше, чем умереть в том аду ли лян долго боролся с собой. Наконец, он исчерпал все свои силы и замер у входа в дыру, не в силах пошевелиться. Он закрыл глаза и приготовился встретить смерть, но тут кто-то подошел, наклонился к нему и спросил. «Господин ли Ли-Ин-Лян с трудом разлепил веки и увидел перед собой Ситу Вайляна. Голос Ситу Вайляна звучал легко и немного глуховато. «Ты видел, Милань?» Он нежно похлопал линляна по голове и спросил: Ты тоже собираешься уйти, не так ли? Затем он встал, засунул руки в карманы брюк и тихо пробормотал. Почему кто-то из нас должен умирать? Неужели никто не может выбраться отсюда живым? Я все еще жду, что кто-нибудь укажет мне путь домой. Где же мы, черт возьми? Ах. Сказав это, он снова присел на корточки и заметил огнестрельную рану на плече лин Он протянул руку и коснулся ее, а затем, убрав пальцы, почувствовал вкус крови. Словно это было приятным ощущением. Он обхватил Лин-Ляна под мышками и вытащил его из небольшого отверстия, не заботясь о его жизни или смерти. Затем он сел, скрестив ноги, обнял лин наклонился и нацелился на сонную артерию, готовясь прокусить ее. В этот момент Лин Лян собрал последние силы в своем теле и произнес «Преврати меня в кого-нибудь вроде Шинджихена». Сетувай Лян был ошеломлен. «Что? Я отплачу тебе. Я буду твоей собачкой. Я буду слушаться твоих приказов. Я буду усердно работать для тебя. Я, Я всегда благодарен». Он хотел произнести еще тысячу прекрасных клятв, но его конечности быстро теряли тепло. Слеза скатилась по уголку глаз, и он отказался закрывать глаза. С последним вдохом он ждал прихода смерти, но то, что пришло, было мягкими губами сету Вайляна и острыми клыками.